Грузину упал в пропасть, другой ему кричит: "Горги, ты жив? Жив! Голова целый, целый. Рука целый, целый. Нога целый, целый. Так что не вылазишь? Я ещё не упал!"